Лиза могла и усесться на землю. Прикрывая рот кулаком, Сьюзан продолжала сотрясаться в хриплом кашле. «Добро пожаловать обратно в мир живых!» «Быть может, удача наконец повернулась к ним лицом!» Голос, окрикнувший сверху, рассеял эту надежду. «Кого мы здесь видим?» — крикнул Нассер. «Используя ваше странное американское выражение, я скажу, что мы нашли в бочке целый косяк рыбы». Край колодца ощетинился кольцом винтовок на цельных вниз. Скользнув вдоль стены, Грей наткнулся на Ковальски. Что будем делать теперь, босс? спросил тот. Прежде чем Грей ответил, раздался резкий звонок сотового телефона. Он прозвучал наверху, однако звук был знакомым. Сунув руку в карман, Насер достал телефон Вигора. Он отобрал его у прилата, когда перед беседой в баре «Элефант» застиг Грей и его товарищей врасплох в гостинице. Там все пленники были тщательно обысканы. Нассер взглянул на номер звонящего. — Рэйчел Верона! — склонившись над колодцем, он протянул телефон. — Ваша племянница, мансиньор Верона, не желает с ней попрощаться? После третьего звонка телефон умолк. — Я так и думал, — усмехнулся Нассер. — А жаль! — закрыв глаза, Грейс задержал дыхание. Нассер продолжал. — А может быть, командор Пирс, тебе будет интересно позвонить моей напарнице, а, Нишан? Обещаешь, перед смертью ты услышишь крики своих родителей. Но Грейс его не слушал. Его рука скользнула под длинный плащ Ковальски за пояс на спине. Прерванный звонок от племянницы Вегора явился условным сигналом от Пейнтера, предупредившим Грея о том, что его мать и отец в безопасности или мертвы. В любом случае, они вырвались из-под власти Насра. Пальцы Грея обвили рукоятку пистолета, засунутого за пояс брюк Ковальски. Один раз великан уже чуть было не выдернул оружие, испугавшись обезьяны. К счастью, Грей успел его остановить. Вытащив пистолет, Грей осторожно опустил его вниз. — — А может быть, мне лучше сохранить судьбу твоих родителей в тайне продолжал Насар. — Ты будешь ломать над ней голову до конца жизни и унесешь с собой могилу. — Почему бы тебе не отправиться туда первым? Шагнув вперед, грей вскинул пистолет и дважды выстрелил. Он попал Насару в плечо и грудь. От удара пуль Насара развернула, и он полетел в колодец размахивая руками и ногами, забрызгивая кровью каменные стены. Мгновенно, вернувшись, Грей обрушил град пуль на край колодца. Ему удалось поразить еще троих боевиков, остальные бросились в рассыпную. Нассер рухнул на каменный пол у него за спиной, вскрикнув и хрустнув ломающимися костями. Грей продолжал смотреть вверх, держа оружие наготове Пистолет metal Сторм» австралийского производства — Был способен за долю секунды выпустить всю обойму пуль калибра 9 миллиметров, обладающих повышенной убойной силой. Действие автоматики за счет праховых газов, никаких движущихся частей, сплошная электроника. — Лиза, обыщи Нассера и забери телефон Вегора. Срочно свяжись с Пейнтером. Лиза поспешила к поверженному убийце. — Продолжая следить за краем колодца... Грей краем глаза наблюдал за Насором. Тот лежал на спине, неуклюже подвернув от себя руку, сломанную в плече. На губах выступила кровавая пена, говорившая о переломах ребер. Но Насор был еще жив. Его глаза следили за Греем полные разочарования и недоумения. «Умри, гадай, что произошло, мерзкий ублюдок!» Словно подчинившись этому мысленному приказу, Насар, наконец, испустил последний вздох. Его глаза стали пустыми. Сейхан озвучила вслух вопрос, мучивший насра перед смертью. — Так где ты раздобыл этот пистолет? Я договорился обо всем с пентером еще когда звонил ему с Хормоза. Я не хотел, чтобы он мобилизовал здесь местные силы и все же попросил об одном маленьком одолжении. Один единственный пистолет, спрятанный в туалете бара «Элефант», до того, как мы в нем появились, приклеенный скотчем сзади к бочку Я знал, что Нассер по-прежнему будет относиться ко мне подозрительно. Быть может, даже обыщет меня еще несколько раз, но Ковальски... Грей выразительно пожал плечами. — Ну да, вспомнила, — сказала Сейхан.